Глава вторая. Ответный удар Таурана. Часть первая. Лес был совсем небольшим, и сейчас его переполняли спешно отступающие люди. Некоторые из них оказались задавлены товарищами или затоптаны копытами лошадей-союзников. А при каждом взмахе меча в воздух отправлялась чья-то голова. Но даже так Молдов выбрал путь к отступлению и мчался с копьем в руке сквозь стену мечей, пробиваясь из леса. Там мужчина обеднелся с отрядом, который отправился в обход. Он ненадолго приостановил коня и взял управление рейергардом на себя. И так они постепенно отступали, прикрывая своих союзников. Доблестные войны всех государств под властью гарды выстроились по обе стороны от него. И даже сейчас, когда он решил отступить, копье войны оставалось все таким же безжалостным, унося жизни преследующих его солдат Ласвилса. «Не гонитесь за ними далеко!» Наконец закричал Ласвилс, чтобы сдержать союзников. Тем самым подтверждая, что и у них координация войск была не слишком хороша. Преследование лишь увеличило бы жертвы, если бы они на Абум атаковали противника, пытаясь заработать достижений. Куда лучше расстрелять их с дальней дистанции. Это было довольно эффективно. Правда, снаряды так и не достали Молдово. И вскоре вся армия Гардена направилась на северо-восток, оставляя после себя лишь облако пыли. Они планировали проскочить по восточной стороне озера Сом, чтобы сбежать во имя Оставшиеся солдаты Таурии издали победные возгласы и узрели на лицах товарищей гордость. Ведь сегодня планы гарды впервые оказались расстроены. Они победили. Акс Базган услышал их радостные крики, пока потерял поясницу. Когда он увидел приближающееся копье Молдофа, Кровь его жилах застыла, но теперь он принял величественную позу. Армия Черека отступила практически сразу. «Не преследуйте их!» – приказал Акс. «Я сам величественно войду в черик Даже ямки придется признать поражение!» Но не все новости были хорошими. Войска Таурии понесли большие потери при прорыве Молдофа, но больше всего Акса оморчила произошедшее с Равандолом. Когда стратег упал со спины дракона, Он ударился о землю и потерял сознание. Конечно, старик дышал, но всё-таки был не молод. Сложно сказать, в каком он сейчас состоянии. В их продвижении приоритетом стояла скорость, а потому в передовом отряде Акса были лишь воины А вот следующие за ними артиллерии и пехота должны были иметь при себе врачей, поэтому до их прибытия стратегу лишь оставалось отдыхать в палатке. Ласвилс направился к Аксу. Таурия выдвинулась во многом лишь благодаря письму Боувана Тедаса, который сейчас находился под защитой командира Хелио. Чего и следовало ожидать от наследника крови Дома Базганов. Без сотрудничества Таурии первой победа над Гардой было бы не достичь. А? Дом Базганов правит западными землями. Естественно, мы бы выступили в их защиту. Его манера речи немного раздражала от чего он скривился, но не проронил ни слова. Акс ничего и не заметил. «Мы добились успеха благодаря верным союзникам Хелио, которые не отчаялись и не сдались. Я благодарен вам за это». После чего Акс протянул руку для рукопожатия. «Какой странный человек». Вот что было написано на лице Ласвилса, пока он сжал руку в ответ. У Акса имелась и высокомерная и любезная сторона, которые никак не конфликтовали между собой. «А, он же...» Ласфиус чуть не ухмыльнулся, когда его поразила неожиданная мысль. Проще говоря, Акс словно ребёнок, как самодовольный лидер соседской банды детишек. Затем Ласфиус приказал своим подчинённым привести к ней Морбу. С ним было Шийку, чьё лицо Акс узнал, ведь тот несколько дней побывал в Таурии как посланник Ласфиуса. Кроме того, изначально он был наёмником, которого наняла Таурия, а ещё раньше гладиатором в Мефиусе поэтому на лице Акса были довольно смешанные чувства. Однако, как бы там ни было, во время отступления Боувана у холмов Кардалин они защищали его до последнего. Ласфиус хотел представить Орбу генерал-губернатору, но сейчас особо не было времени. «Отпразднуем попозже, и я награжу вас. Только если вы желаете чего-то значительного, в столь сложные времена это может оказаться неуполнимо». В шутку улыбнулся Акс. После чего в ожидании оставшихся войск они разместились на отдых в тени леса. Естественно, Акс велел солдатам постоянно быть изготовленными к бою и разведывать обстановку. Кроме того, он отправил гонца к идущему подкреплению с приказом вернуть треть войск в Таурию. Он вовсе не относился к Черику легкомысленно. Просто на случай, если временно разгромленная армия гарды сменит цель и нападет на их родной город. Тем временем Морбо находился рядом с Шиику и Гиллианом, а также Талькотом и Станом, когда они услышали «Мефийские псы!». Оскорблял их, специально говоря погромче, чтобы они услышали, мужчина, который раздавал инструкции часовым. Судя по его снаряжению, выходец с Хелио. Более того, на остроконечном шлеме виднелась кисточка, а на его правом плече висела короткая мантия, значит, он носил звание командира батальона. «А, не знаю, по приказу ласвился или нет». Но они раздают командование всем, кому не попадя. Мальчишки, которые даже не показывают лица. С каких это пор Хелио полагается на рабов? Эй, Шиику!» Ковыряя пальцем в ухе начал здоровья Гиллиам. Ни черта не понимаю в их странном западном акценте. Он на драку нарывается. Успокойся, это просто ошибка. Казалось, будто Шиику нежно, так соответствующе своему женственному облику, упрекает товарища. Только вот его достаточно громкие слова такими вовсе не были. «Знаешь, если обнажить меч и воткнуть в них, то они наверняка извиняться начнут причитать. Это всё ошибка, обычное недоразумение. Простите нас, и тогда нам будет очень неловко». Нечасто Шиику так себе вёл. А что касается орбы, парень просто безмолвно смотрел в сторону Черрика. Погружаясь в мысли, он всё время глядел в одну точку и даже не моргал. «Я знаю во имя». Тихо произнёс Талькот. «Сорор рем Командир пехоты Хелио. Похоже, он в дурном настроении, но не стоит его сильно провоцировать. Он куда способнее, чем выглядит. Похоже, он был немного удивлён ситуацией. Больше никаких происшествий не случилось, и прибывшие войска спокойно присоединились к ним. Когда Акс уже хотел выдвинуться вперёд, к нему прискакал один из солдат. Выслушав сообщение, он громко хмыкнул. «Ха...» «Ну, наконец-то!» «А я уже начал задумываться, может и правда атаковать их?» Прибыл посланник из черика «В другом месте, в далёкой Таурии». «Что?» На безжалостном лице Росвана Базгана отразилось изумление. «Это правда?» «Да». Ответив, старый маг приподнял руки на уровень груди и возложил их на странный хрустальный шар в виде вытянутого черепа с рогами. Вглядываясь в него... Мужчина продолжил. «Похоже, как только наши войска покинули Хелио, город и захватили. Оттуда и пришло подкрепление для Таурии. А значит, они, скорее всего, взяли Молдову в клещи. Я не веду итогов сражения, но, быть может, Молдов, вопреки всему, сумел одержать победу». «Почему?» «Похоже, человек по имени Ласвил скрывается со своими подчиненными на вершине бергана «Не это! Раздраженно рявкнул Росван. «Почему ты не сказал Молдову, что Хелли упал? Вы же можете общаться мгновенно и вам плевать на расстояние! Если бы Молдов знал о подкреплении, то смог бы придумать план! Рядом с Молдовом не было никого из наших товарищей. Нас ведь тоже мало!» кратко ответил Мак. В нем не было ни раздражения, ни сожаления, ни раскаяния. Губы Росвана затряслись, но... «Не торопитесь!» ледяным тоном произнёс старик. Хотя Росван и кипел от гнева, но мгновенно замер. Он всё ещё оставался тем самым человеком, что готов направить оружие даже на собственного отца, а потом, нахмурившись, задумался о дальнейших планах. «Если лишимся возможности то ни к чему не придём. Но какой бумаги вы не обладали, поменять историю...» «Верно. Удачный случай очень важен», — прервал его маг их будет сколько пожелаете не забывайте неудача поставит на всем крест мой мастер гарда очень рассчитывает на вашу помощь лорд лордросван поэтому пожалуйста не теряйте самообладание и не ружьте саму возможность заполучить удачный момент ты так вы хотите сказать что о союзе стран запада волноваться не стоит разван забеспокоился что от него откажутся гардо сказал что оставит аурию ему но он не настолько наивен, чтобы полностью доверять магу. Готовясь к тому моменту, когда он станет генерал-губернатором, он должен не забывать поставить себя на равных с Гардой, который к тому времени покорит большую часть западных земель. С лица мужчины пропала ярость, а тонкая струйка крови потекла по коричневой коже. Маг ничего не ответил, он просто засмеялся беззвучно. Мгновение спустя он повторился «Не торопитесь». В итоге Росвану Базгану оставалось лишь отложить свой план. Глядя на улицу Таурии, залитый рассветным светом, Росван убедил себя, что ему ещё повезло, ведь солдат, которые не знали о сложившейся ситуации, не успели известить о начале исполнения плана.